Глава 2. Кто же ты, Кир? «Олеся, здравствуй!» – услышала я голос, от которого все внутри меня затрепетало. Я словно вынырнула из своих тяжелых воспоминаний и обнаружила, что торжественная часть закончилась, все дружно прошли к началу экспозиции, а в пустом центре зала стояли только мы с Киром. Я растерялась. Вначале, когда вернулась домой, я все время представляла, как увижу его и скажу ему «всё». Каждый раз я вела мысленный диалог с ним, где уличала его в подлости и предательстве. И каждый раз этот разговор был разный, но смысл оставался один. Сказать ему, что он негодяй, и в конце обязательно показать, что я счастлива без него. Но со временем я словно все уже проговорила. И теперь, когда встретила, я совсем не знала, что вымолвить. У меня от былого запала осталась только горечь, плескать которой сейчас желания не было но внутренняя колючка пыхтела и кипятилась. «Как так? Он, значит, красавчик такой, все у него классно. А я что? Должна с ним общаться, словно ничего не произошло? Нет, Олеся, если дура, то можешь и проглотить. Не забывай, что от самооценки зависит твоя успешность. Ты же клялась, что когда встретишь, плюнешь ему в рожу». Я поежилась сама от себя, представив этот плевок сейчас. «Ну уж нет». «Нормальные люди умеют быть коммуникабельными в обществе», — охладила я свое обиженное эго. Притом его лицо никак нельзя назвать рожей. «Здравствуйте, Кирилл Олегович. Я старалась казаться беспечной, но мне не хватало зеркала, перед которым я когда-то долго репетировала. От моего официального тона его густые брови почти сошлись на переносице, заложив вертикальную бороздку, но на провокацию он не повелся. «Ты отлично выступила». Проговорил он, а сам сканировал меня взглядом так, что я почувствовала себя не только без трусиков. «Да, и вы». Я закусила губу, ругая себя, что врать лучше не надо. Ведь мало ли он что-то важное говорил, а я же все мимо ушей пропустила, витая в своих мыслях. «Как тебе открытие выставки?» Продолжал он настаивать на «ты». «Мне интересно твое мнение как специалиста». Вот этого поворота я не предполагала. От неожиданности забыла про маску беспечности, и на лице возникло искреннее недоумение. Во-первых, откуда такие сведения? О моем втором образовании он знать не мог. А во-вторых, со мной советуются. Я хоть и понимала, что передо мной Кир, но не могла не отметить, что мне это приятно. «Вот как мало тебе надо», — тут же проявилась внутренняя заноза. «Немного лести, и ты купилась». «Ну, я пока далеко не специалист», — Но выскажу свое мнение, что открытие прошло безупречно. Я вновь натянула вежливую улыбку на лицо. Я мысленно злилась на себя, что прослушала его выступление и теперь понятия не имела, каким боком он имеет отношение к выставке. Я здесь уже познакомилась со всеми сотрудниками, его в их числе не видела до сегодняшнего дня. Спрашивать сейчас значило показать себя дурочкой. Ведь всех здесь представили, одна я, как влюбленная школьница, пропустила все. «Эх, хоть бы сам проговорился, что он здесь делает», — с надеждой подумала я. «Кирилл Олегович, можно вас?» Услышала я позади себя женский, томный, слегка нараспев, голос и обернулась. За спиной стояла блондинка в красном. Встретив ее мимолетный взгляд, я заметила промелькнувшую усмешку. В следующее мгновение она бесцеремонно встала передо мной, заслоняя Кира своей удлиненной шпильками фигурой. «Ну и ладно», — подумала я. Я сама искала повод отвязаться от него, и направилась на встречу посетителям выставки. Издали не удержалась и оглянулась. Кир с блондинкой что-то активно обсуждали, но смотрел он на меня. Я отвернулась, сделав вид, что обернулась случайно. Ко мне подошла интеллигентного вида дама преклонного возраста и стала задавать вопросы про икону Богоматери XVIII века. Я, позабыв обо всем, с удовольствием взяла на себя роль экскурсовода. Постепенно вокруг меня собралась чуть ли не половина присутствующих в зале. Я искренне порадовалась, что людям интересно больше узнать о моей экспозиции, и с радостью начала рассказывать историю происхождения каждой иконы. В итоге так увлеклась, что забыла про время, пока Ян Романович не постучал пальцем по своим наручным часам. Я спохватилась и с удивлением обнаружила, что пролетело около двух часов. Поэтому обобщила все ранее сказанное и закончила свое выступление предложением пройти к следующей экспозиции. Олеся Игоревна, вы, конечно, вне конкуренции. Вижу, что можно представить столько экспонаты Ростовского музея на выставке, и вы соберете полный зал посетителей. Но сегодня здесь представлены святыни из нескольких городов. Ян Романович говорил сдержанно, но я уловила укор в его словах. Простите, на меня спросили, я ответила. «Вы отвечали два часа тридцать пять минут». Поджал он и без того узкие губы так, что от них ничего не осталось. «Меня не предупредили об ограничениях во времени». Не сдавалась я, стараясь оставить последнее слово за собой. «Я первый раз сталкиваюсь с тем, что речь консультанта нужно ограничивать», продолжал бухтеть он. «Люблю быть первой», — одарила я его улыбкой и стремительно развернулась, собираясь в дамскую комнату, — но неожиданно налетела на Кира, при этом не забыв наступить ему на туфлю, цена которой на равнялась моей двухмесячной зарплате. Мой взвиск, о боже, стал вишенкой в этой сцене. «Простите, я не ожидал от вас такой прыти», — проговорил Кир, перейдя на «вы», и теперь наступила моя очередь выгнуть бровь от удивления. «Ян Романович», — переключился он тут же на директора, — «поясните мне, пожалуйста, в чем вы сейчас обвиняли Олесю Игоревну?» «Кирилл Олегович, но ведь у нас здесь несколько экспозиций». Удивительно, но директор стал оправдываться. «Кто же ты, Кир?» — прищурилась я с любопытством, наблюдая за ним и потеряв интерес к разговору. Сочно-синего цвета дорогой костюм, бледно-фиолетовая рубашка и стильный цветной галстук, часы Rolex. А самое дорогое в нем – это его манера держаться. Он говорил, не унижая собеседника, с уважением, но будто хозяин. Я поймала себя на мысли, что во всей этой галерее самый любопытный экспонат это Кирилл Олегович Черкасов. Человек из моего прошлого, в котором от того Кира, которого мне казалось, я хорошо знаю, осталось только внешнее сходство.